Эпилог. Его выпустили через несколько недель после закрытого заседания суда. Процесс был выигран, а адвокат не чувствовал ни облегчения, ни радости. Ему казалось, что это не его заслуга. Он просто был пешкой в игре. Его двигали по шахматному полю к логической развязке. Николай Арсеньевич проводил Никитина до выхода, проследил, чтобы вернули личные вещи. Мужчина всё время молчал. Адвокату казалось, что это робот, некая машина, которая лишена любых человеческих чувств. Но это первое впечатление. Скорее всего, этот человек испытывал страх. Хотя в это трудно поверить, но в серых глазах Никитина застыла какая-то тоска надлом, с которым очень трудно жить дальше. Бедский так и не понял. Стрелял ли он в Матчиху или та сама спустила курок. Он только чувствовал, что невольно стал свидетелем трагедии, какой-то страшной личной драмы, о которой оба молчат. Ловко скрывая истинное положение вещей, отдавая ли то, что можно и нужно отдать для фальшивой картинки. Подозреваемого вытащила из дерьма его же так называемая жертва, за шиворот, выдернула с кресла подсудимого. У неё наверняка была та самая информация, из-за которой следствие пошло бы на любую сделку. Бедскому вежливо намекнули не копаться и глубоко не вникать. Он и не стал. Меньше знаешь крепче спишь. Только профессиональный интерес остался. И такое простое на первый взгляд дело оказалось настолько запутанным, что сам Николай Арсеньевич Так и не понял, в чём собственно, принял участие. Ноябрьское небо хмурилось низкими рваными тучами, с которых срывались капли дождя. Позади лязгнули железные двери, и Никитин шагнул вперёд, чуть приподняв воротник кожаной куртки. Бецский замер, глядя на хрупкую женщину в белом пальто с тёмными развивающимися на ветру волосами. Она стояла по ту сторону дороги возле блестящего чёрного ауди, ждала. Николай Арсеньевич узнал её, не мог не узнать. Такие не забываются и не сливаются с толпой. Есть определённый тип женщин, на которых взглянул один раз и запомнил навечно. Не потому что красивая, А скорее из тех, кто ломает жизни. Коверкает судьба, рвёт сердца, ставит на колени. Та самая, о которой можно подумать. Я бы сдох, если бы она была моей. Но лучше не приближаться. Никогда, ни разу. Как к опасным наркотикам. Одна доза и зависимость обеспечена. Видимо, Никитин приблизился. Только вряд ли он об этом жалеет. Что скрывают эти двое? Какую страшную тайну? Почему оба не могут спокойно слышать друг о друге и в тот же момент сходят с ума? Женщина смотрела на Никитина, а тот словно врос в землю, не мог пошевелиться. Шли минуты, а они не отводили взгляд друг от друга, словно немой диалог, понятный только им. Потом Никитин сделал первый шаг, и женщина пошла ему навстречу. Адвокат закурил, наблюдая за ними и не чувствуя, как за шиворот, водой ледяные капли дождя, поёживаясь от холода, забыв про зонт. Только когда Никитин протянул руку и погладил женщину по щеке, бедски шумно выдохнул. Адвокат скорее догадался, чем увидел, что тот вытер слёзы, потом осторожно обнял и прижал к себе. Зарываясь в роскошные каштановые волосы дрожащими пальцами, Бецкий не считал себя сентиментальным с его-то профессией, но в горле запершило. Слишком лично, слишком душераздирающе, чтобы он мог смотреть и дальше. Махнул рукой таксисту и юркнул на переднее сиденье, кутаясь в пальто. Невольно обернулся, когда машина проехала мимо этих двоих. Если Никитин и правда стрелял, а она после этого пришла к нему, то Бецкий ни хрена не понимает в этой жизни. Это не любовь. Это одержимость какая-то. Внутри появилось странное чувство, то ли зависти, то ли страха. По скриптам. Наш первый танец. Верно. Первый. Теперь, когда ты моя. На нас все смотрят. Плевать. Пусть смотрят. Иди ко мне, маленькая. Здесь нас никто не знает. Всегда иду к тебе. Помнишь? Ты ведёшь. Помню. Я говорил тебе, что люблю тебя. Нет. Ты сказал, что это не любовь. Я ошибался. Слишком часто ошибался. Миша смотрит на нас, видишь? Конечно, вижу. Он счастлив, как я и ты. Дай мне руку. Что это за песня? Тебе нравится? Да, но я никогда её не слышала. Как она называется? Одержимость. Это не про нас. Нет, маленькая, не про нас. Как ты думаешь? Уже заметно? Ты самая стройная и красивая. Моя куколка. Не лги, заметно. А ты мне льстишь. И Что с того? Плевать. Тебе не всё равно. Когда ты со мной, мне всё равно. Я всегда рядом с тобой. Я знаю. Тогда идём. Пусть они сменят музыку. Я не хочу танцевать свой первый свадебный танец. Пододержимость. Конец. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2020 году. Читала Ирина Ефремова.